А во всех наших превратностях мы обращаем взоры к тому, что над нами, и смотрим на тех, кому лучше, чем нам. А давайте же сравним себя с тем, что под нами. Нет такого горимочного человека, который не нашёл бы тысячи примеров, способных доставить ему утешение. Наша вина, что мы больше думаем о грядущей беде, чем о минувшей. А если бы, говорил Солон, все несчастья были собраны в одну груду, то не нашлось бы ни одного человека, который не предпочел бы остаться при своих користях, лишь бы не принимать участие в законном разделе этой груды несчастья и не получить своей доли. Наше государство за не могло Но ведь и другие государства болели. Бывало ещё серьёзнее, и тем не менее не погибли. Боги тешатся нами словно мячом и швыряют нас во все стороны. Ведь боги обращаются с людьми словно с мечами. Светило роковым образом избрали Римское государство, дабы показать на его примере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 Если господство на огромных пространствах есть признак здоровья и крепости государства, с чем я никоем образом не могу согласиться, и мне нравятся слова Исократа, советовавшего никому не ни завидовать государям, владеющим обширными царствами, но завидовать тем из них, которые сумели сохранить за собой то, что выпало им в уделе.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 И все же он сохранил и закрепил это свое устройство. Остался не какой-нибудь крошечной монархии с ограниченными пределами, но стал властителем многих народов, столь различных, столь удаленных, столь враждебно к нему настроенных, столь неправедно управляемых, столь коварным образом покоренных. И ни одному племени...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 чтобы садить а её надёжности